Глава 30. Диана вышла на улицу. В животе свело, а к горлу подступил комок. Она нагнулась, её стошнило, но легче не стало. Почему вокруг неё только жестокость и ложь? Люди, которым она верит, предают её. Она даёт им шанс, но они снова предают. Ди, с тобой всё в порядке? На улицу выбежала Камилла, увидела подругу, которая стояла согнувшись, подскочила к ней. Что случилось? Садись в машину. Эти слова Диана произнесла резко, но сейчас её эмоции были подавлены злостью и ненавистью к одному человеку. К нему-то она и поедет. Камеляна не хотела ничего объяснять, не стоит её вмешивать. Подруга, видимо, поняла, что ситуация серьёзная, потому что молча прошла к машине и уселась на переднее сиденье. Диана достала телефон. Была глубокая ночь, но до утра она ждать не будет. Даже если вытянет Стефано Висконти из постели, где он спит с женой. Он тотчас ответил: "Нам нужно поговорить". Едва сдерживая гнев, сказала она: "Срочно". Соскучилась, она услышала в голосе усмешку. Ей захотелось стереть ту ночь. Нет. Всю свою жизнь и этого человека рядом с собой. "Срочно, это чертовски важно". Он помолчал несколько секунд, но потом произнёс уже другим тоном: Приезжай в офис. Я ещё здесь. Что он делал на чужом офисе, её не интересовало. Наверняка строила очередной мерзкий план. Высадив Камиллу возле дома Майкла, она поехала к красивому зданию из красно-белого кирпича, где располагался офис. Шлакбаум был закрыт, где она оставила машину рядом с ним и отправилась дальше пешком. Судя по тому, что на стоянке находились Alfa Romeo и Mazda, в здании лишь охранник и глава Mortenere. Диана не ошиблась, ее встретил сонный охранник. «Вы куда в такой час? Вы в своем уме?» произнес он и тут же увидел направленный на него пистолет. Диана взяла с собой беретту, и вид у нее был далеко не любезный. «У меня встреча». Диана опустила оружие и пошла на второй этаж. По мере того, как она поднималась, злость нарастала, сердцебиение учащалось. У кабинета в Висконте девушка перевела дыхание. Она резко открыла двери и тут же захлопнула за собой. Стефано сидел на своём законном месте, свет в кабинете был выключен. Горела только настольная лампа, хорошо освещая его. Увидев Диану, он не поменял позу, видимо, так устал, что даже не в силах был двигаться. Но это её не касалось. Она двигалась за двоих, быстро и нервно. "О чём можно разговаривать в 3 часа ночи?" спокойно спросил Стефано. Она подошла ближе. отсчётливо наблюдая, как он покосился на пистолет в её руке. Но это совершенно её не напрягало. "Ты убил Мета", хриплым, почти безжизненным голосом произнесла Диана и упёрлась руками в стол. "Я всё знаю". Стефана не испугался, не удивился. Он оставался неподвижен. "Ну, конечно. Она же не предоставила факты. Так спешила его обвинить, что забыла главное". «Сколько ты заплатил Джейкобсу, чтобы он напичкал Мэтта героином в логове? Сколько?» — крикнула она, и Стефана, продолжая смотреть на нее, выпрямился в кресле. «Сколько ты потратил, чтобы убить Мэтта?» Мне казалось, что его убила ты. Он встал с кресла. «Ты убил его раньше, когда приказал посадить на наркоту. Что он сделал тебе? Мэтт был тебе предан, а ты уничтожил его. Почему?» Она не понимала мотива Стефана. поэтому смотрела на него, не сводя взгляда в ожидании ответа. Он меня раздражал. Наконец, произнес Стефана спокойным тоном, словно он бог, и жизнь человека для него ничего не стоит. Да, пожалуй, так оно и было. Диана не знала, что сказать, хотя в голове был рой мыслей. Я решил проверить его на преданность. Это обычное дело для новичков в моем клане, продолжил он. Но, увы, Мэтт предал не только меня, но и весь клан. Проверка? тихо переспросила Диана. Сложно было понять, врёт он или нет, но говорил Стефано убедительно. Меня ты тоже проверял. Вот теперь он отвёл взгляд, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке, вышел из-за стола, направляясь к ней. Диана не сдвинулась с места. Его заявление парализовало её, даже сердце перестало стучать. Она посмотрела на пистолет в своей руке. Можно было сейчас пустить пулю в его сердце. Ведь она мечтала отомстить за Мета. Она нашла его убийцу. Боже правый. Ещё одно предательство заставляло нажать на курок, но рука не шевелилась. Сил не осталось. Стефано подошёл к окну и тихо произнёс: "Ты тоже не прошла проверку". Она снова оказалась на мусорной свалке, выкинутая игрушка. Она и сейчас помнила всё, что ощущала тогда: боль, бессилие и безысходность. Она вспомнила, как нажала кнопку на взрывном устройстве, слышала взрыв позади себя, ощущала мягкость грязи, в которую упало на колени. Стефана не убил её, он не трогает женщин. Но она умерла в тот момент, потому что он желал её смерти. Он убил их двоих. Её и мета. Как же я тебя ненавижу. Сил не было даже стоять прямо. Она боялась упасть, ноги подкашивались. Ты жесток, и ты не человек. Ты дьявол. Так и есть, спокойно произнёс он. Она не видела ни его лица, ни глаз, но это даже к лучшему. Надо было убираться отсюда. Диана засунула пистолет за пояс и собралась уходить. Стефано смотрел в окно в темноту ночи, но он точно там ничего не видел, только её отражение. На мне нет вины в гибели судна. От шока эти слова давались ей не тяжело. Раз гриф тут ни причём. Я жила с грузом, думая, что на мне столько смертей, но была не виновата. Скажи, это ты взорвал судно? Она уже запуталась совсем. Пазлы вставали на места, но по-прежнему многое не совпадало. Нет. Стефана вернулся к ней. Я не взрывал своё судно. Я не смертник делать это в чужом регионе. Это сделал Джон Гриффин, он сознался. Откуда он узнал про судно, если Мэтт тут ни при чём? У любого сильного человека есть пешки, которые могут заплатить. И у любого сильного человека есть те, кого можно купить. Деньги правят миром, всё покупается и всё продаётся. Он смотрел на неё, не отрываясь. Люди Гриффа подкупили рабочих в моём порту. После взрыва судна я нашёл всех крыс. они понесли наказание. Диана стояла неподвижно, не отрывая взгляда от Стефана. Она не виновна в гибели судна, а чувствует себя закиданной костями тех людей. Я 5 лет винила себя в том, чего не делала. Ты повесил на меня столько смертей, крикнула Диана. Я думала об этих людях. Я носила на себе отпечаток их смерти, которого не было. Ты самый омерзительный человек на свете, Стефана. Ты умер для меня ровно тогда, когда повесил весь этот груз на меня. От злости свело челюсти. Диана зарычала и кинулась на него, желая причинить ему хотя бы маленькую боль. Но он перехватил её руки. Стефана держал её крепко. Я никогда не говорил, что виновата ты. Она выдернула руки. Его прикосновения были ей противны. Ты вообще ничего не говорил. Ты молча судил всех, решал кому жить, а кому умереть. Меня ты убил. Пусть будет так, сказал он, отошёл от окна и направился к креслу за рабочим столом. Для меня ты умерла. От спазма в горле Диана не могла говорить, дышать тоже стало сложно. Он убивал её снова, воскрешал, потом снова вонзал нож. Она стояла посреди кабинета и не понимала, что чувствует: злость, агрессию, ненависть. Этот человек ещё вчера ночью в Турксе в её пространстве воспользовался и растоптал снова. Настав искарманы ключей от Infinity Диана кинула их ему на стол. Возможно, так было угодно судьбе, чтобы ли я умер. Он напоминал бы мне о тебе, а я не хочу иметь с тобой ничего общего. Она двинулась к двери, схватилась за ручку и проговорила из последних сил: "Не приближайся больше ко мне. К мёртвым не приближаются". Она оставила красивое здание позади себя, прошла мимо машины, которая стала чужой. Идти было легко даже в темноте, улицы здесь плохо освещались. Диана просто шла, фонари отдалялись, а тьма сгущалась. Она вышла к океану, услышала звук волны, легла на мягкий песок, свернувшись клубком. Внутри она ощущала такую же пустоту, как на этом берегу. Сердце практически не билось, но дышалось теперь легче. Мыслей было много. Вспоминались все детали ночи, когда их с Мэтом обнаружили в доме. Стефана знал, где она будет. Он пришёл её казнить. Он целенаправленно пришёл туда с желанием отомстить. Диана долго лежала и думала, думала, думала. Теперь она понимала, почему глава Мортена не увидел в Мэте изменений. Ему так было надо. Стефана прекрасных их видел. Мимо него муха не пролететь незамеченной. А она глупое думала, что любовь к ней закрыла ему глаза на многие вещи. Но нет. Он никого не любит. Не любил, не любит и никогда не испытает этого чувства. Ни жену, ни родителей, ни её. Его любовь была лишь иллюзией для неё, а для него очередным развлечением. Сон взял своё, где она уснула. Один лишь вопрос беспокоил её: как теперь жить? Ей было противно даже находиться с ним в одном городе. Э, мисс, вам плохо? сиплый мужской голос раздался на духом, и Диана приоткрыла глаза. Дневной свет ослепил её, она вновь закрыла их и простонала. Но стонала не от яркого света, а от боли в теле, боли внутри. Болело всё, каждая клеточка. Шеф, шеф, здесь девушка, ей плохо, надо вызвать скорую. Нет, ей не хотелось никаких врачей. Диана с трудом перевернулась на спину. Снова застанов. Может, наркоманка? это сказал уже другой мужской голос. Их сейчас столько развелось. Пусть шеф разбирается, но ей явно нужна помощь. Она в крови. В крови. Диана сначала не поняла, о какой крови идёт речь, но потом вспомнила. Она пыталась камнем стереть кельтский крест вместе с кожей. Вот почему рука так болела. Но она до сих пор не поняла, от чего ломило всё тело. Что тут? Проступитесь. Прознёс приятный знакомый голос. И вызовите скорую. Этот голос она услышала совсем близко, а потом слегка потемнело. Мужчина склонился над ней. Боже мой, Диана. Она подняла голову. Солнце уже не мешало посмотреть в золотистые глаза. Дерек, она с трудом произнесла его имя, пытаясь поднять руки, чтобы обнять его, но они упали на песок. Мне надо скорую. Он поднял её с песка. Диана, боже, крепко обнял её Дерк. Она почувствовала тепло и знакомый запах. Судьба опять послала его на помощь. Я сам отвезу тебя к врачу. Нет, не надо. Всё хорошо. Говорить было сложно, болело горло. Ты вся горишь. Отвези меня домой, к себе. Она снова провалилась в сон. Теперь он был спокойным. Она лежала на чем-то мягком, было уютно и тепло. Пришла в себя, когда ее груди коснулся фонендоскоп. От холода металла Диана попыталась вскрикнуть, но из-за боли в горле это у нее не получилось. «Все хорошо». Дерек сел рядом на постель и взял ее руку в свою. «Это доктор Смит, отличный специалист. Он тебя осмотрит и обработает раны. Я их промыл, но их надо продезинфицировать». Диана не сразу вспомнила, о каких ранах он говорит. Но потом в памяти всплыла татуировка. Обвела взглядом комнату и поняла, что находится у Дерка дома. Скажи, кто это сделал? Лицо Дерка было испуганным. Он хотел знать правду. Я сама. Зачем? Не понял он, но тут вмешался доктор. Мне надо её осмотреть, если ты не против. Конечно, конечно. Отодвинулся Дерк, внимательно наблюдая за Дианной. Пока её слушал доктор, она следила за лицом Дерка и видела волнение, шок и непонимание. Наверняка он думал о том, что это с ней сотворил его отец. Но объяснять при враче ничего не хотелось. Мне надо вас раздеть, чтобы осмотреть и понять, о какой ране говорит Дерк. Дианаки в нолы приподнялась с кровати. Я оставлю вас, сказал Дерк, как только увидел, что Диана пытается снять футболку. Нет, не уходи, пожалуйста. попросила она. Он помог ей раздеться, а врач, увидев татуировку, не сдержал удивлённого возгласа. Крест Морта Нера, произнёс Смит, но тут же замолчал, видимо, понимая, что это не его дело. Он перевёл непонимающий взгляд на Деррика, но тот молча кивнул. Делай свою работу. Хорошо. Смит послушал Диану, осмотрел горло, рану, измерил температуру, которая оказалась слишком высокой. Было понятно, что девушка заболела. Похоже, вы простыли. Возможно, вас где-то продоло, доктор обратился к Дерку. Я оставлю лекарство, напишу, как их принимать. Он осмотрел плечо Дианы, которое было исцарапано камнем, кровило и болело. Обрабатывать рану и, конечно, постельный режим и обильное питьё. Через пару дней я заеду вас проведать. Доктор Смит встал и направился к выходу. Дерк пошёл его провожать, оставив Диану одну. Она снова легла и накинула на себя одеяло, желая уснуть, но услышала разговор. Она из Мортэнэра. И что? Твой отец не оценил бы такой благородный поступок. Мне плевать на его мнение, как и на него самого. Эта девушка для меня очень важна. Если ты не согласен оказывать ей помощь, я позову другого врача. Харта зови, она его пациент. Ни один член Мортэнэра не переступит порог моей квартиры. Один уже переступил. Я внёс её на руках. Секундное молчание говорило о том, что доктор задумался. Хорошо, Дерк. Я приеду послезавтра, чтобы осмотреть девушку ещё раз. Лекарства я оставил. Мой телефон у тебя есть. Звони в любое время, ведь я ваш семейный врач. Дверь захлопнулась. Диана закрыла глаза. Доктор Смит лечил Джона Гриффина, его семью, возможно, всех членов клана Белых волков. А теперь и ее. Злой рок. Но даже несмотря на то, где она находится и кто ее лечит, Диане впервые за сутки было хорошо. Она открыла глаза, когда пальцы Дерека коснулись ее лба. «Скажи, что это не мой отец сделал с тобой». «Нет», — она помотала головой, прекрасно его понимая. «Как ты оказался на пляже?» «Диана, это ты оказалась на территории моего предприятия в порту. Что ты там делала?» «Кто причинил тебе вред?» Диана снова закрыла глаза, пытаясь уйти от ответа. «А что изменится, если она скажет о том, что случилось? И имя Джона Гриффина обязательно всплывёт». Она коснулась его руки и спросила. «Что ты делал в клубе «Моя Диана» в ночь, когда я туда пришла? Тогда ты спас меня. Хочу знать, кто посылает тебя выручать меня». Его губы коснулись её волос, щеки, и Дерек шепнул. «Кто?» На протяжении многих лет я часто посещала заведение, которое было названо в честь той, которую любил. Я был уверен, что однажды встречу тебя там. И я не ошибся. В ту ночь я понял, что это мой единственный шанс, поэтому пошёл за тобой. А ещё ты была расстроена. А теперь ты расскажешь мне, что случилось, и почему ты оказалась на пляже. Я могу лишь догадываться о том, кто это сделал. Ты пыталась избавиться от креста, а значит, без Висконти здесь не обошлось. Диана перевела взгляд на Деррика, понимая, что от него ничего не утаить. Но смерть мед это его не касалась, а вспоминать всё, что случилось на Канонии, не особо хотелось. Просто обними меня. Он крепко прижал её к себе. Диана слушала биение его сердца и впервые за долгое время ощутила спокойствие.